Опасионата. Четырьмя месяцами раньше заглянем внутрь, предлагает Мишель, и поднимается по лестнице к главному входу, расположенному на северо-западной стороне верхней террасы. Мсье Шарпи, местный агент по недвижимости, признается, что у него нет ключей. Нет ключей? Только теперь выясняется, что никто официально не поручал ему продавать виллу. Впрочем, если у нас серьезные намерения, он заверяет, что сможет сделать все необходимое. Мы находимся на юге Франции. Любуемся на Средиземное море, которое кажется совсем близким. Только руку протяни. И с первого взгляда влюбляемся в эту заброшенную оливковую ферму. Дом с явными следами былой красоты. Сейчас превратился почти в руины и продается вместе с десятью акрами земли. «Когда-то давно, — рассказывает месье Шарпи, — это было первоклассное поместье. В него входили все земли вокруг, насколько хватает глаз. Он широко раскидывает руки, а я смотрю на него с недоверием». «Ну, во всяком случае...» Вот эта долина перед нами и лес справа, — пожимает плечами агент. Но, увы, большая часть земли продана. Когда? Много лет назад. Это кажется мне странным, потому что за все эти годы ничего так и не было построено вокруг. Вилла по-прежнему красуется на склоне в гордом одиночестве, а великолепные оливковые рощи густо заросли сорняками. Оливковая ферма с виноградником и бассейном, упрямо утверждает месье Шарпи. Мы оглядываемся на пресловутый бассейн. Он напоминает огромную, выкинутую за негодностью кухонную раковину. Кроме того, по участку разбросано несколько цветущих фруктовых деревьев, а также имеется ряд прекрасных итальянских кедров. Но ничего похожего на виноградник мы не видим. Зато вместе с виллой продаются два коттеджа. В домике привратника, у самого подножья холма, заколочены дверь и ставни, но даже снаружи видно, что без серьезного ремонта там не обойтись. А другой коттедж, где когда-то, видимо, жил садовник, почти скрыт буйно разросшейся зеленью. Ближе, чем на 200 метров, к нему не подобраться. А издалека кажется, что от строения сохранилась только одна каменная, изгрызенная временем стена. Вилла построена в 1904 году. Богатая итальянская семья использовала ее в качестве летней резиденции. Они называли ее апассионата. Я улыбаюсь. Апассианата — это музыкальный термин, обозначающий со страстью. «И море прямо под ногами», — продолжает Шарпи. «И в самом деле до моря всего десять минут на машине. Внизу, под множеством уступов, заманчиво сверкает на солнце Канский залив, а два Леренских острова и впрямь кажутся уснувшими на солнце ящерицами». Позади дома раскинулась сосновая рощица. «Названия других деревьев и кустов мне неведомы, а кроме того, среди них много мертвых, а потому неопознаваемых». Мишель спрашивает, не засуха ли погубила небольшой апельсиновый садик и миндальное дерево, которое торчит перед полуразрушенным гаражом, напоминая перевернутую метлу. «Не думаю», — отзывается месье Шарпи, Они умерли от простуды. Прошлая зима была здесь суровой, побила все рекорды. Он мрачно смотрит на четыре куста Бугенвиллеи, когда-то льнувшие к колоннам дома. Сейчас они точно пьяные и бессильно валяются на земле. К тому же здесь четыре года никто не жил. А до этого дом арендовала иностранка, которая разводила собак. Очевидно, она совсем не интересовалась участком. Несколько лет забвений и недавние капризы погоды, конечно, не пошли на пользу аппассионате, но все-таки мне нравится ее поблекшая элегантность. Вилла сохранила свою прелесть, и в ней чувствуется очарование истории. Даже корявые перекрученные стволы олив выглядят так, словно уже тысячу лет стерегут этот холм. Владелец будет рад от нее избавиться. Я смогу устроить для вас скидку. В голосе Шарпи слышится явное презрение. Видимо, с его точки зрения эти развалины не стоят и гроша. Я закрываю глаза и представляю себе, как следующим летом мы будем исследовать тропинки, которые обязательно обнаружим в гуще зарослей. Рядом со мной Мишель внимательно изучает фасад. Выцветшая краска цвета ванили под его пальцем хлопьями отваливается от стены. «Может, все-таки попробуем забраться внутрь?» — предлагает он. И, не дожидаясь ответа, идет вдоль дома, дергая двери и ставни. Несколько скандализованный месье Шарпи устремляется за ним. И я тоже спешу следом, улыбаясь про себя. Мы с Мишелем знакомы всего несколько месяцев, но я уже знаю, что его не может остановить такая мелочь, как отсутствие ключа. Участок ничем не огорожен, его границы не обозначены, и ворот тоже нет. Ничто не мешает случайным охотникам или прохожим проникнуть сюда. В доме много разбитых окон. Иди-ка взгляни. Зовет меня Мишель из-за угла. Глаз у него поопытнее, чем у меня, и он обнаружил остатки заброшенного огорода. «Скватеры», — объясняет он, — «видимо, жили тут недавно, и замки на всех трех дверях взломаны. Забраться внутрь будет нетрудно. Месье Шарпи, пожалуйста». Мы не без удовольствия наблюдаем за тем, как высокомерный месье Шарпи в своем безупречном костюме от Армани пытается плечом вскрыть тяжелую дверь. Внутри нам приходится двигаться через густые завесы паутины. От кислого застоявшегося запаха на мгновение перехватывает дыхание. Вдоль стен висит пришедшая в негодность проводка. Большие комнаты с высокими потолками сейчас кажутся мрачными. Полоски сорванных обоев валяются на полу. Под ногами похрустывают крошечные скелетики ящериц. Полный упадок. Мы медленно продвигаемся вперед. Крутим головами, озираемся, впитываем в себя этот дом. Если сорвать сокон пыльную москитную сетку, здесь станет светло и радостно. У комнат простые и благородные пропорции. Коридоры. Укромные закоулки, просторные ванные комнаты со старинными ржавыми ваннами. В главном салоне воздвигнут большой, облицованный дубом камин. У этого дома есть атмосфера, тепло. Наши шаги и голоса эхом разносятся по пустому дому. А мне кажется, нас окликают люди, жившие здесь раньше. Я тяну и отдираю от рамы сетку, царапаю при этом палец, но меня вознаграждает открывшаяся из окна изумительный вид на землю, воду и цепь гор на западе. Пропитанные солнцем летние дни у Средиземного моря. Опассионата. Я уже влюбилась в нее. Шарпи с раздражением стряхивает пыль со своего модного пиджака и нетерпеливо ждет, пока мы открываем двери, заглядываем в ящики старых комодов, чертим пальцами линии по толстому слою пыли и без всякого результата щелкаем выключателями и крутим краны. Агент не разделяет нашего энтузиазма. «Много работы», — ворчливо замечает он. «Мы возвращаемся на улицу, к теплу и солнечному свету. Я встречаюсь глазами с Мишелем и без слов понимаю. Он видит то же, что и я. Запущенный, заросший, но бесконечно соблазнительный участок. Беда только в том, что даже если мы сможем наскрести деньги на покупку, у нас уже ничего не останется на то, чтобы привести его в порядок. В старом порту Кан мы заходим в бар где часто бывает Мишель. Патрон выходит из-за стойки, чтобы приветствовать его. Они жмут друг другу руки. «Удачный фестиваль!» Мишель кивает, патрон кивает в ответ. На этом разговор, вероятно, и закончился бы. Но тут Мишель берет меня за руку и представляет. «Моя будущая жена!» «Мои поздравления!» Хозяин с жаром трясет нам руки и предлагает выпить... За счет заведения. Мы усаживаемся за столик на улице, и я радуюсь полуденному солнцу, которое светит мне прямо в лицо. Еще только конец апреля, но на улицах уже полно иностранцев, нагруженных пакетами с покупками. Некоторые из них здороваются с Мишелем, задают тот же вопрос, что и патрон. В ответ он кивает, а иногда поднимается, чтобы пожать кому-нибудь руку или на французский манер, обменяться поцелуями. По большей части Мишель переговаривается с похожими на бизнесменов мужчинами в дорогих блейзерах, легких брюках и мягких итальянских мокасинах. Они говорят о делах. Сегодня последний день весеннего телевизионного фестиваля, который всегда предшествует прославленному канскому, И тот, и другой проходят параллельно с кинорынками, и именно последние диктуют правила игры. Мне кажется, что мир создания программ и съемок фильмов бесконечно далек от этих коммерческих хитросплетений. я восхищаюсь мишелем, который похоже чувствует себя в мире бизнеса как рыба в воде и лишний раз убеждаюсь, что нам предстоит еще многое друг о друге узнать. Проворный официант приносит нам бокалы с розовым «Хо-де-Прованс» ставит на стол фарфоровые мисочки с оливками, нарезанные темно-розовой колбасой и хрустящим картофелем, и, не сказав ни слова, удаляется. Мы чокаемся и тоже молчим, потягивая вино. Наши мысли все еще там, на напоенных ароматом сосен склона холмов, где вдалеке от шикарных отелей прячется в зелени апассионата. «Все-таки жаль, что мы не сможем ее купить. Наконец, произношу я вслух. А я думаю, попробовать стоит. Они, кажется, хотят от нее избавиться. Так давай предложим свою цену. Да как же мы сможем?» Мишель достает из кармана ручку, разворачивает на столе салфетку, и мы начинаем записывать на ней суммы и курсы валют. Чернила расплываются на мягкой бумаге. Все и так ясно. Эта вилла нам не по карману. Есть ведь еще Ванесса и Клариса, дочки Мишеля от первого брака, и о них тоже надо помнить. Правда, у фунта сейчас высокий курс. С надеждой, говорю я, это нам на руку. Но все равно мы не можем позволить себе такую покупку. Я украдкой бросаю взгляд на башенные часы в старом городе. Начало второго. Шарпи уже закрыл свой офис на бульваре Круазет до понедельника, а к понедельнику мы отсюда уедем. Я вернусь в Лондон, где, говорят, идет дождь, а Мишель в Париж. Я отворачиваюсь, смотрю на аллею, ведущую к старому рыбному рынку, а потом поднимаю взгляд выше, туда, где над кварталами ярко раскрашенных домов виднеются верхушки зеленых холмов. Я не могу определить, на каком из них скрывается апассионата, но точно знаю, что жизнь там будет отличаться от пропитанной запахом денег жизни в Каннах так же сильно, как телевизионный рынок отличается от хорошо знакомого мне захватывающего процесса создания фильма. «Давай я поговорю с Шарпи в понедельник», — говорит Мишель. «У меня есть одна идея». «Какая?» Может, хозяева согласятся продать ее поэтапно? Да ни за что на свете они на это не пойдут. Окна нашего пансиона выходят на старый порт, и я целый день наблюдаю за тем, как приходят или отчаливают яхты, и паромчики курсируют между берегом и островами. Мишель ушел на последнюю деловую встречу фестиваля и вернется только вечером. Меня гложет желание опять съездить наверх, в холмы, но я точно знаю, что одна никогда не найду дорогу. Вместо этого я провожу весь день в комнате, читаю и делаю заметки в блокноте. Я приехала в Канны не для того, чтобы покупать дом. Мишелю надо было присутствовать на фестивале, и он пригласил меня провести эту неделю с ним. Но давняя мечта о доме у моря каждый раз, когда я оказываюсь на побережье Финляндии или Австралии, Африке или Девоне, заставляет меня внимательно вглядываться в объявления, вывешенные в окнах агентств, а иногда и смотреть дома и участки. Я не оставляю надежды на случайную удачу, на встречу с местом, про которое сразу пойму, что оно мое. И еще ни один дом не казался мне таким моим, как Апосианата. Но в любом случае покупать ее было бы безумием. До этого момента все, что зарабатывала, я всегда тратила на путешествия. Мне нравится пересекать границы и открывать мир. Я непоседлива и неугомонна. Точно стараюсь за отпущенный мне срок прожить сотню жизней. Я никогда даже не делала попытки где-нибудь осесть. Никакого капитала у меня нет. Французский учила только в школе и говорю на нем с трудом. С сельским хозяйством знакома больше понаслышке. У маминой семьи ферма на юге Ирландии, и я девочкой проводила там школьные каникулы. А кроме того, мне довелось сыграть жену деревенского ветеринара в сериале. Вряд ли это можно считать серьезным агрономическим опытом и все-таки мысль о том, чтобы вернуть к жизни старую оливковую ферму с видом на море и пустить, наконец, корни вместе с этим мужчиной. Но я ведь его едва знаю. Он сделал мне предложение на второй день знакомства. «Любовь с первого взгляда», как он сам выразился. Но зато с тех пор, как мы встретились, у меня непрерывно кружится голова» и я, как перекати поле, лечу куда-то, подхваченный ветром. Может, это и нелогично, но я точно знаю, то, что происходит сейчас в моей жизни, правильно. Я начинаю набрасывать на листочки бумаги список предстоящих дел, хотя это для меня совсем не характерно. Сейчас это просто попытка немного обуздать воображение и оценить масштаб задуманного. Пока еще перспектива превратиться в землевладелицу, представляется мне чем-то из области фантастики. Возможно, так она обретет плоть и кровь. В шесть часов церковные колокола начинают созывать прихожан к первой воскресной мессе, которую служит вечером в субботу, а я, устав от попыток примирить мечту с реальностью, отправляюсь на пляж. Вода еще холодная. И купаюсь только я одна. Мне это нравится, и нравится соленый вкус моря на губах. Я переворачиваюсь на спину и рассматриваю линию набережной, растянувшуюся до самого Капдантиба, и холмы за ней. Все здесь кажется иностранным и непривычным. Розовые и кремовые стены домов, мягкий ностальгический свет, привлекающий сюда столько художников. Впервые мне на глаза попадается обсерватория на холме справа. Я пытаюсь примерить на себя роль местной жительницы. Смогу ли я жить здесь? Да, да, и хотя уже миллионы людей делали это до меня, я кажусь сама себе отважной и безрассудной искательницей приключений, которая воплощает в жизнь то, о чем другие только мечтают. Я чувствую восхитительный прилив сил и энергичным кролем плыву прочь от берега. Конечно, одна я вряд ли бы решилась на это, но нас двое, двое, и я глубоко ныряю, стараясь достичь дна. В воскресенье мы уезжаем из города и направляемся в старый очаровательный городок Ванс, прилепившийся к самой верхушке холма, в конце длинной петляющей дороги. Мишель хочет показать мне часовню «Розер», которую по заказу доминиканцев спроектировал и построил Анри Матис, живший тогда в семье, элегантном квартале на холме прямо над Ницей. Но часовня оказывается закрытой. Какое разочарование! А я уже представляла себе немноголюдную скромную мессу. Монахи со склоненными головами, запах ладана в надежде увидеть хотя бы здание часовни и сад. Мы просовываем головы через решетку, и Мишель показывает мне на бронзовый крест, высотой 42 фута, и потом на крышу часовни. Она выложена сверкающей на солнце лазоревого цвета плиткой. Какая простота и свежесть, какая чистота! А потом, словно кусочки металла, притягиваемые магнитом, мы идем к Вилле. Теперь, когда шарпи не дышит нам в спину, мы можем изучить ее повнимательнее. На ведущей к дому асфальтовой дорожке я нахожу несколько стрелянных гильз от охотничьих ружей и оглядываюсь, не понимая, на кого здесь можно охотиться. На кроликов? На диких кабанов, предполагает Мишель. Так близко к побережью, недоверчиво смеюсь я, быть этого не может. Мы снова поднимаемся на террасу, но на этот раз не решаемся проникнуть в дом. Одно дело, когда дверь ломал шарпи, а другое — мы, практически посторонние люди. Вместо этого мы прижимаем лица к пыльным стеклам окон и заглядываем внутрь. Грязно-коричневые ставни выцвели и облезли. — Мы выкрасим их в ярко-синий, как в часовне Матисса, — говорит Мишель. В цвет лазури. Кодзазур, Азур. Лазурный берег. Я поднимаю глаза и смотрю в небо. Синий кобальт наверху, внизу стены цвета ванили и лазурные ставни. Неожиданное, яркое, и пленительное сочетание. Да, хорошо, шепчу я. Многие планки на ставнях сломаны грабителями или скваторами. Придётся их заменить. Здесь все придется заменить. Целого ничего не осталось. Забавная пристройка, которую мы не заметили вчера. На верхней террасе к стене дома прилепилась печь для выпечки хлеба, напоминающая огромный улей. А это придется убрать непременно. Мы еще не заглядывали в гараж. Он наверняка заперт. Так и есть. Рядом с гаражом Конюшни на два стойла. Верхние и нижние половинки дверей скрипя раскачиваются на ржавых петлях. Я ожидаю, что внутри будет пахнуть сеном, но оказывается, конюшня доверху забита старыми картонными коробками с какими-то бумагами и папками. На полу валяются несколько сломанных садовых инструмента и треснувшая фарфоровая чашка без ручки. Вдоль стены выстроился ряд темно-зеленых пыльных бутылок. Интересно, кому принадлежали все эти предметы и что стало с этими людьми. Дом это гораздо больше, чем стены и крыша. А дом в чужой стране ещё более интригующая загадка. Его познание это работа для души, настоящее путешествие. И мы с Мишелем отправимся в него вместе. Упоённые нашей новой любовью, Мы будем изучать его и друг друга. Нам предстоит пройти долгий путь от тех развалин, что вчера показал нам месье Шарпи, до нашего нового дома и оливковой фермы. Мы вкладываем деньги в мечту, в любовь и друг в друга. И когда мы станем обрезать ветки деревьев или собирать урожай, наша мечта будет превращаться в реальность». А чтобы отпраздновать успех, мы разошлем приглашения нашим родным и друзьям по всему миру. Под щедрым полуденным солнцем мы сидим, взявшись за руки на краю пустого бассейна и болтаем ногами. Потом по ступенькам спускаемся на дно. Громко кричим, поем и слушаем эхо. Бегаем вдоль стенок, пока не начинаем задыхаться. Высоко над головой в синем небе мелькают ласточки. Мы закрываем глаза и слушаем тишину. Мне еще никогда не доводилось разгуливать по пустому бассейну. Ногами мы расталкиваем зеленые плети плюща и обнаруживаем несколько лужиц грязной дождевой воды, скопившейся в глубоких трещинах на дне. В перемешку с пятнистыми листьями в них плавают утонувшие букашки. Стены бассейна высокие, Гораздо выше нас с Мишелем. Я прижимаюсь спиной к выгоревшему голубому бетону, и мне кажется, что мы угодили в самое сердце. Нет, это мы станем его сердцем в самое лоно нашего будущего дома. Я прижимаюсь к Мишелю, и мы начинаем целоваться, и мой пульс бьется в два раза быстрее обычного. Мы смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, охваченные одним чувством. Два крошечных взволнованных человечка на дне огромной чаши. Я вспоминаю путешествие к центру Земли. Жюля верно. Мне кажется, что я Алиса, попавшая в Страну Чудес. Кто-то уменьшил нас для того, чтобы мы могли начать наше путешествие. Мы будем обживать это вместе, учиться у него и становиться сильнее и выше и, возрождая его, мы станем познавать друг друга и самих себя. Я уже люблю апассионату. Я люблю стоящего рядом мужчину, который, очертя голову, готов броситься вместе со мной в эту авантюру. Мне кажется, он увлечен ею не меньше, чем я. Мы знакомы всего несколько месяцев, но рядом с Мишелем я ничего не боюсь. Я доверяю ему. Его любовь щедра и нежна. Он встретился мне вовремя. Я уже начинала терять веру. У меня было несколько коротких, ни к чему не обязывающих романов и один довольно серьезный, ставший достоянием публики, потому что к тому времени я уже пользовалась хоть скромной, но известностью. После этого я замкнулась в себе. В душе поселилась горечь. Я была независимой, беспокойной и очень одинокой. Солнце неторопливо уходит вправо, готовясь спрятаться за цепью холмов. Небо меняет цвет, и на нем проступают темно-оранжевые, мягкие красные и сиреневые мазки. — А что там? — спрашиваю я. — Там. Куда садится солнце? — Мужен! — Мы опять стоим на верхней террасе дома. Мишель курит сигарету, что мне совсем не нравится, и нам пора уезжать. Давай вслед за солнцем поедем в Мужен и там пообедаем. Мне еще не хочется возвращаться в Канны. Да, мне тоже не хочется возвращаться в Канны с их кричащими искусственными огнями и фестивальной вечерней суетой. Мы садимся в машину и медленно спускаемся по дороге, петляющей между засаженными оливковыми деревьями уступами. Я впервые обращаю внимание на цветы оливы. Крошечные белые пятнышки, соцветия тонкие, как кружево, и хрупкие, как любовь. При въезде в маленькую деревушку Мужен, по которой запрещено передвигаться на автомобилях, Мы находим симпатичный отель с рестораном. С его террасы открывается потрясающий вид на глубокую спускающуюся к морю долину. Хозяин указывает нам на парковку на другой стороне узкой улочки. Мы выбираем столик на террасе. 140 франков за номер, включая парковку, с гордостью заявляет он, подавая нам меню. Моя собственная личная парковка. Я очарована его побронзовевшей лысиной, золотыми украшениями и поджарой фигурой в обтягивающих бежевых брюках. Кажется, еще минута, и он начнет танцевать. Мишель заказывает два бокала шампанского. Хозяин одобрительно кивает и уходит. Мы обращаем внимание на написанное от руки объявление. «140 франков за номер, включая парковку». «Это недорого», — говорит Мишель. «И правда, 140 франков — это меньше 14 фунтов. Надо запомнить место на следующий раз. Здесь тише, чем в Каннах, ближе к дому и дешевле». Хозяин возвращается с двумя бокалами шампанского. «Я единственный во всей деревне, имею собственную парковку», — хвастается он. Мы одобрительно киваем, стараясь спрятать улыбки а он убегает приветствовать новых посетителей и показывать им свою парковку. — Мсье, парковка! — шепчет Мишель, — это имя навсегда закрепляется за хозяином.